«Однако у бедняги Дугала оказались некоторые проблески здравого смысла», сказал Кэмпбелл. «Он сообразил, что открытая дверь может мне пригодиться в трудную минуту». Мы были уже на улице. «Говорю тебе, Робин», — молвил блюститель законности, «по моему скромному суждению, если ты хочешь жить и дальше такой жизнью, тебе нужно на случай беды держать привратника из своих молодцов при каждой шотландской тюрьме». «Мне довольно иметь по одному родственнику бэйли в каждом городе, кузен Никол. Желаю вам доброй ночи, вернее, доброго утра. И не забудьте про Клахан Эберфойл». Не дожидаясь ответа, он кинулся на другую сторону улицы и скрылся в темноте. И тотчас же мы услышали, как он подал приглушенный странный свист, на который мгновенно кто-то ответил. «Слышите?» «Свищут горные дьяволы», — сказал мистер Джарви. «Воображают, что они уже у себя, на окраинах Бен-Ламонда, где они могут голдеть и свистать, не глядя ни на субботу, ни на воскресенье». Но тут его речь прервала лязг чего-то тяжелого, что упало перед нами на мостовую. «Храни нас, Господь! Что тут еще стряслось? Мэтти, подыми повыше фонарь!» «Ключи, честное слово, ключи! Что ж это неплохо!» Они как-никак стоят городу денег, из-за их потери поднялись бы еще разговоры. Ох, если дойдет слушок о сегодняшнем дельце до Бейли Грэма, я не оберусь хлопот. Так как мы успели пока всего на несколько шагов отойти от тюремных ворот, то понесли ключи обратно и вручили их старшему тюремщику, который вместо того, чтобы по своему обычаю запереть ворота и уйти на покой, стоял на часах в караульной до прихода одного из помощников, вызванного им заместить сбежавшего кельта Дугала. Выполнив этот долг перед городом, мы двинулись дальше. И так как мне было по пути с почтенным Бейли, я воспользовался светом его фонаря, а он оперся на мою руку. И так мы пробирались по улицам, которые не знаю, как теперь, а в те времена были темны, неровны и плохо вымощены. Пожилого человека подкупает внимание со стороны молодого. Почтенный Бейли выказал теплое участие ко мне и сказал в заключении что так как я актер и не театрал как их немало теперь среди молодежи и которых он ненавидит всей душой то он Бейли, был бы очень рад если бы я утром отведал у него жареные вахни и свежие сельди тем более что за завтраком будет присутствовать и мой друг мистер оуэн которого он к тому времени успеет освободить из тюрьмы дорогой сэр сказал я с благодарностью приняв приглашение. «Как могли вы подумать, что я комедиант?» «Да я и не думал», — ответил Бейли. «Это все тот болтун фер-сервис, который явился ко мне вчера за ордером, чтобы выслать утром глашатые искать вас по городу. Он рассказал мне, кто вы такой, и как отец выпроводил вас из дому, потому что вы не желали сделаться купцом, и что ваши опасаются, как бы вы не опозорили весь род, поступив на сцену. Регент нашего хора Хамор Гороб привел ферсервиса ко мне и сказал, что он его старый знакомый. Но я их выставил вон, отчитав как следует за то, что приходит ко мне с таким делом в святой вечер. Но теперь я вижу, что он вообще остолоб и относительно вас глубоко ошибался. «Вы мне нравитесь, юноша», — продолжал он. «Мне нравится, когда человек приходит на помощь друзьям в трудную минуту. Я и сам так поступаю, и так же поступал мой отец, декан». Упокой, Господь, его душу. Но держитесь вы лучше подальше от горцев и всей этой шайки. Как тронешь смолу, так измажешься. Вы этого не забывайте. Конечно, самый умный и хороший человек может заблуждаться. Вот и я. Раз, и другой, и третий оступился, и совершил нынче ночью три проступка. Мой отец не поверил бы своим глазам, если бы мог поднять веки и увидеть, что делает его сын. К этому времени... Мистер джарвит дошел до дверей своего дома. Однако он остановился у порога и торжественным тоном глубокого раскаяния добавил. «Во-первых, я думал воскресный день о личных своих делах. Во-вторых, я поручился за англичанина. В Третьих и в последних. Подумать только, я позволил правонарушителю убежать из тюрьмы. Но есть бальзам в Галааде, мистер Росбалдистон. Мэтти... Я могу войти в дом один. Проводи мистер Усбалдистона до Лаки Флайтер, знаешь, на углу переулка». И он добавил шепотом. «Мистер Усбалдистон, вы, конечно, не позволите себе в отношении Мэтти никакой невежливости. Она дочь честных родителей и близкая родственница Лерда Лиммерфилда».